наихудший из всех зол. Кейт просушила руки толстым бумажным полотенцем. Женщина спрятала помаду в винтажную сумочку Шанель. Удачи. Благодарю, уже спокойно ответила Кейт. Кстати, мне нравится ваша сумка. О, вы так любезны! Мне ее подарила дочь. Затем женщина задала вопрос который всегда витал где-то рядом, и Кейт знала, что рано или поздно обязательно его услышит. «А у вас есть дети?» Кейт покачала головой. «Нет, нет у меня детей, нет. Но если бы ты только знала, чего мне стоит ответить на подобный вопрос, то ты бы даже не спрашивала», — подумала она. «Нет», — кратко ответила Кейт, — Скомкала бумажное полотенце и выбросила в круглое отверстие, вырезанное в столешнице. Ах, ну ладно, еще есть время. Кейт находила удивительным, насколько вальяжно незнакомцы чувствуют себя по отношению к чужой матке. Люди, с которыми она только что познакомилась, воображали себе будто прекрасно осведомлены об ее возрасте, сексуальных наклонностях и взглядах на материнство. В подобных вопросах всегда звучало предположение, что женщины хотят завести детей, а если у них нет ребенка, значит им в жизни чего-то не хватает. Раньше это бесило Кейт, но теперь слова словно пролетели мимо. Она позволила женщине выйти из туалета первой, чтобы не пришлось вместе подниматься по лестнице. Когда она вернулась в зал, то оказалась в затруднительном положении. Они явно что-то обсудили в ее отсутствие. Джейк, наверное, поведал своим родителям, какая я неуравновешенная и насколько одержима материнством, хотя и не способна зачать ребенка, подумала она. Но страдания пришлось отложить. боль встала, стоило только Кейт подойти к столу и раскинула руки в стороны. «Дорогая Кейт, мне очень жаль, что я была такой бесчувственной». Мать заключила ее в объятия. «Любовь похожа на массаж тканей при ушибе». Больно, но все-таки наступает облегчение. «Я очень старомодна и плохо информирована в подобных вопросах, но Джейк все мне объяснил, и теперь я понимаю, правда понимаю. Я считаю, что это невероятно смело с твоей стороны, особенно учитывая, что ребенок не будет твоим генетически. Я просто беспокоюсь о вас двоих. Прошу прощения, если выражаюсь сумбурно». Кейт попыталась высвободиться, но женщина продолжала удерживать в объятиях. «Спасибо, Аннабель». «Сможешь ли ты когда-нибудь простить меня?» с преувеличенной нежностью спросила Аннабель. И у Кейт не осталось другого выбора, кроме как согласиться. И нет, она не оскорблена, да и вообще все понимает. И да, Аннабель не должна волноваться. И вообще она очень рада, что Аннабель станет бабушкой. Кейт провела остаток встречи в оцепенении, попивая кофе и поедая шоколадные конфеты. Все действия выполнялись машинально. Крис заказал ей Бренди, хотя она и не просила, но все равно выпила. Кейт осталась благодарна отцу Джейка за эту тихую заботу. Когда Джейк наконец-то попросил счет, и они вышли на улицу, чтобы поймать такси и отправить родителей в гостиницу, она почувствовала себя абсолютно отрешенной от остального мира. Она не знала, Как побороть эту печаль? Глава 22 Теперь эта Мариса ежедневно вводила в себе специальные инъекции для стимуляции яйцеклеток. Эта Мариса хранила маленькие стеклянные флаконы в холодильнике, смешивала порошок с необходимым объемом жидкости, Прокалывала крышечку иглой и шприцем втягивала препарат. Это Мариса сидела на диване в гостиной, задрав верхнюю часть пижамы, чтобы ввести иглу в надутый живот и нажимала на поршень шприца. Это Мариса вытаскивала иглу, когда лекарства попадали в кровоток. Это Мариса клала использованные иглы в желто-фиолетовую коробочку для острых предметов, предоставленную больницей. Коробка всегда лежала на холодильнике. Кейт постоянно обращала на нее внимание, открывая дверцу, и каждый раз вспоминала свой опыт, как она пыталась, но так и не смогла завершить начатое. Именно Мариса стала объектом заботливых расспросов Джейка. Как себя чувствует? Нужна ли помощь? Может ли он чем-то помочь? Нужно ли что-нибудь из магазина? Это Мариса была избранной, особенной, плодородной. И той, кто воплотит их мечты в реальность. В их планах, разумеется, третье лицо отсутствовало, но им пришлось приспособить свои мечты, разрезать звездную ткань фантазий и все подогнать под обстоятельства. И хотя они никогда это не обсуждали, но оба чувствовали недостаток милой невинности, доступной счастливчикам, которые легко заводят ребенка, и им не нужно думать об альтернативах или искать кровавые следы во время каждого похода в туалет. Счастливы те, кто воспринимают беременность как нечто должное, словно срывают плоды с усыпанного яблоками дерева. Постепенно Кейт стала частью происходящего. Во время каждой инъекции она находилась рядом с Марисой и даже предлагала помочь надавить на поршень шприца. «Тебе не обязательно это делать», — сказала Мариса. «Я справляюсь, честно». «Но я хочу», — подумала Кейт, но не произнесла вслух. Она включала Марису во все разговоры и спрашивала, высыпается ли девушка и достаточно ли пьет воды. Кейт хотелось позаботиться о девушке, но она вовремя осознала, что это может раздражать и казаться навязчивым, поэтому начала сама себя останавливать. Волновалась о том, чтобы не сделать ничего такого, что может расстроить или разозлить Марису, которая должна быть изолирована от стресса. Поэтому во время ужинов, пока Мариса и Джейк болтали между собой, Кейт иногда молчала. Ненавязчивые разговоры всегда лучше давались Джейку. Он пребывал в хорошем настроении, с оптимистичным настроем, ведь у них совсем скоро появится ребенок. Джейк ходил по дому и насвистывал, занимался спортом в саду. Грудь в процессе выполнения становой тяги или упражнений с тяжелыми гантелями блестела от пота.